Лин, скажи. Мм, попробовать можно, несколько ошарашенно отозвался снаружи шейри. Но силы будут кончаться быстрее, примерно раза в два. Хотя, если лететь недолго и огнем дышать не очень часто, то может и получиться, даже с двумя седоками. Я торжествующе посмотрела на братьев. Ну как? — Вам все еще кажется, это неосуществимая затея? — А что ты с людьми собираешься делать? — непримиримо фыркнул Мэйр. Глаза им прикажешь завязать? — Белишь не смотреть в ту сторону. Пожар в доме гильдии устроишь, чтобы весь караул отвлекся на тушение. — А что? — оживилась я. — Тоже идея. Почему бы и нет? Вот теперь уже фыркнули все. Однако в глазах братьев все же мелькнула знакомая задумчивость. И я мысленно перевела дух. Если они согласятся или откорректируют идею с отвлечением внимания, то можно сказать, что план принят и одобрен. Оборотни не будут перечить. Да и я уже начала надеяться, что нам удастся отделаться малой кровью. Все-таки прошлый опыт, хоть и был удачным, но никак не тянул на веселый аттракцион. И снова пережить чувство, когда из тебя заживо высасывают душу, Мне не очень-то хотелось. Дей возвращается, — шепотом сообщил мэйр и тут же отступил от окна. Лок бесшумно последовал за ним. Я застыла на месте, впервые подумав о том, что кроме двух вымытых комнат и вдрых захламленной кухни тут идти-то, в общем, некуда. Те мгновенно примолкли, насторожно прислушались и приняли как можно более расслабленные позы. Бер вообще разлегся на брошенном на полтефике. Ван, поколебавшись, достал бутерброд, впившись в него голодными вурдалаком. Ас и гор, понимающий переглянувшись, потянулись за мечами, которые всегда можно было почистить, смазать и заточить. И всему мгновение спустя, когда звуки чужих шагов за дверью стали хорошо различимы, в комнате царила размеренная, думчивая тишина, в которой каждый занимался своим делом и не замышлял ничего дурного. «Мы закончили», — хмуро сообщил Дей, открыв дверь и вопросительно взглянув на Аса. «Спать где будете?» Мужчины дружно повернулись ко мне. «Я здесь», — мысленно ругнулась я, «а остальные кто где хочет?» Значит, и мы здесь, сделанные небрежностью, зевнул Берк и заманчиво потянулся. Гая одного оставлять нельзя, он нас темноты боится. А поскольку мы к его выкрутасам привычные, то... Мэйр, лок, на выход. Здесь для семерых слишком мало места. Я кинула на брата испепеляющий взгляд, молча пообещав, что башку ему откручу прямо тут. Едва исчезнул свидетели. Но он ответил совершенно безмятежным взглядом и, закинув руки за голову, тихонько засвистел под нос. Наглец! Оборотни, переглянувшись и выразительно покосившись на меня, как-то странно хмыкнули, но без возражений вышли следом за деем. Я начала медленно закипать. Гор с беспокойством покосился на вана, Ас Едва за ними закрылась дверь, молча встал, грубым рывком вздернул бессовестного братца на ноги и, не обратив внимания на протестующий вопль, тихо спросил, — Ты каким местом думал, болван, когда предлагал нам такое? Берни, понимающий, потряс головой, но потом увидел мои поджатые губы, выразительные взгляды братьев, которые тоже стащили шлемы и теперь медленно подступали, недобро посверкивая разноцветными глазами. Потом до чего-то додумался, вздрогнул и с беспокойством спросил, «Гай, а ты что, нас совсем уже стесняешься?» Ну что на это можно было сказать? Я как стояла, так и села на первый попавшийся табурет, уже не зная. Ругаться мне или хохотать во весь голос? Это же надо было сообразить. Сперва брякнуть, а потом подумать. Да еще это его стесняешься, блин. Хорошо еще, что о моем статусе чужаки не знают. Но вот что бы подумали после этого оборотня. Боюсь, Бер сильно поторопился со своим многозначительным свистом. Так поторопился что даже Мейер испытал неловкость. А нравы тут строгие, пуританские. К женщинам легко приклеиваются некрасивые ярлыки. Попробуй хоть одна незамужняя дама остаться на ночь наедине с четырьмя одинокими мужчинами, да еще зная о том, что они лет сто не видели ни одной женской фигурки. «Нет, это все равно. Я их уже неплохо изучила». И за свою женскую честь могу не беспокоиться. Но вот о чем подумали хварды и как восприняли такую охренительную наглость? Убить дурака, что ли? Я тяжело вздохнула, но потом увидела растерянное, полное искреннего недоумения и какой-то детской обиды лицо Бера. Неожиданно поняла, что он действительно не понял и все-таки не выдержала. Тихо, Старательно сдерживаясь, но очень выразительно рассмеялась. После чего кинула, кинулась в него первую попавшуюся под руку подушкой, и Сиппа прокашлялась. Нет, Бер, не стесняюсь. Но надеюсь, этой ночью ты не забудешься и не полезешь, как привык отвоевывать законное место у моего демона. Потому что под одеялом у меня место только одно. И твои широкие плечи, братец. Там точно не поместится. Сказать вам, какое у него было в этот момент лицо? Нет, не буду, пожалуй. Но прикуривать от него точно можно было. Зато после этого он надолго замолчал, забился в дальний угол и нервно икал, наверное, до самой полуночи, боясь, что я все-таки разозлюсь. А братья намнут ему бока уже по-серьезному. А когда понял, что убивать его все-таки не будут, и наконец уснул, то наверняка ему до утра снились жуткие кошмары, потому что так дергаться и вздрагивать во сне по пустякам могут только честные, благородные и необученные обученные людям. На рассвете мы уже снова были в седлах и нетерпеливо переминались у ворот, ожидая, пока дюжи и стражники соизволят их распахнуть. От дея сурорным избавиться не удалось. Поняв, что намечается рейд, они так уперлись и всерьез оскорбились, когда им намекнули на скромную роль проводников, что пришлось соглашаться на совместную прогулку-похорону. Иначе слишком велика была вероятность ссоры. В итоге перед воротами мы стояли в девятером и одинаково раздраженно смотрели, как медленно крутятся тяжелые колеса, и как с противным скрипом ползет из пазов не менее тяжелый засов. — Молодежь! — с добродушной усмешкой посмотрел на нас хромой, но еще крепкий старик, под руководством которого молодые воины крутили тугой ворот. — Всегда спешите жить, всегда куда-то торопитесь. А куда спешить-то? Все одно. Что вам отмерено, то и будет. Ни больше, ни меньше. Я обернулась. Ты прав, отец. У нас, говорят, если долго сидеть у реки, можно увидеть, как однажды по ней проплывет труп твоего врага. Но еще говорят другое. Делай, что должно, случится, что суждено. Какой путь выбрать, лишь нам решать. Хотя, наверное, и в том, и в другом случае есть своя особая мудрость. Старик удивленно посмотрел, но ничего не сказал. А я вежливо наклонила голову, проезжая мимо, и, едва миновав ворота, махнула рукой. — Ван, Гай, Лок, со мной! — тут же сказал Ас, на мгновение придержав коня. — Наша дорога правая, остальные налево, сроки знаете. Собираемся к закату у развилки. Вперед! Дэй и Рорн ошарашенно приглянулись. Но мы уже пришпорили коней, и прежде чем они открыли рты, уверенно разделились. Бер и Гор были в курсе происходящего, так что за оставшихся мы не волновались. Объяснять ребятам, что и почему. И вряд ли у них будут проблемы с попутчиками.